Кто-то включил радиолу. Плавная мелодия наполнила пространство зала тягучей негой. Предложение потанцевать девушка восприняла с заметным смущением и одновременно с благодарностью. Ей явно тягостно было ощущать себя за бортом всеобщего непринужденного веселья. Она робко поглядывала на своего кавалера, не то с испугом, не то с уважением. Но на вопрос отвечала охотно и, как тогда казалось Нефёдову, искренне как вам учеба? Она собралась, было что-то ему ответить, но в последний момент передумала и лишь пожала плечами. Ну, хоть нравится? Нравится. А что? Что? Переспросила она, при этом ее белесые брови удивленно изогнулись, словно она боялась попасть в просаг. Похоже, у этой чудачки были серьезные проблемы с обыкновенным общением, тем более было удивительно, как ее занесло в артистическую профессию — Ну, что конкретно вам нравится? Там история, кино или занятия по актерскому мастерству? — Еще не знаю, пока не решила. — Вообще-то я все себе немного не так представляла, когда мечтала о вгике в школе, — осторожно ответила она. Теперь говорила она с ним так, словно ступала по минному полю. Похоже, новая знакомая приняла Бориса за взрослого, прожженного обольстителя, специализирующегося на неопытных первокурсницах. Разница в возрасте у них действительно была существенная. «Хотите? Давайте уйдем отсюда», — предложил Борис. «Да, мне уже пора, а то в общежитие не пустят», — поспешила она сообщить кандидату в ухажеры, чтобы он не питал иллюзий относительно долгих прогулок под луной. Нефедов проводил Зину до метро и выпросил у нее согласие на новое свидание. На следующей неделе они уже встречались почти каждый день. Их роман развивался стремительно, словно... Поддавшись на вождение, Нефедов все меньше думал о Ольге и сыне. Нет, он, конечно же, продолжал заботиться о них, но важная часть его души принадлежала теперь юной студентке. Непонятно, чем она его так зацепила, возможно, тем, что скромница быстро превратилась в великолепное животное, женщину, созданную для плотских наслаждений. Она умела быть женщиной-загадкой, страстной и эротичной, и в то же время не было в Зинаиде, особой красоты. В компании Василия Сталина было немало актрис вообще людей искусства. Регулярно общаясь с ними, Борис знал, что с ее, в общем-то, средними внешними данными, Зина никогда бы не поступила в придирчивые театральные вузы столицы. По словам знающих людей, туда принимали по-настоящему красивых породистых девушек. В щуке или в щепке, и уж тем более в ГИТИСе, Эстетствующие экзаменаторы буквально просвечивали кандидаток на предмет наличия у них выдающегося таланта и экстерьера. Во ВГИК же частенько брали дурнушек, реже смазливых и почти никогда ослепительных красавиц. Конечно, случались и счастливые исключения, но они лишь подтверждали печальное правило. В таком странном положении вещей был очевидный парадокс, ведь все должно было быть как раз наоборот. Экран нуждался в ослепительных звездах. А на сцене могла блистать и не слишком красивая, но талантливая актриса. Ведь те изъяны внешности, которые легко можно утаить в приглушенном свете софитов на театральной сцене, чрезвычайно трудно спрятать на кинопленке. Но такова уж была негласная традиция, много лет назад заведенная корифеями этого учебного заведения. И приводила она к тому, что мало кому из выпускниц ВГИКа Удавалось сделать себе карьеру в кино, потому что, как правило, режиссеры гораздо охотнее снимали театральных актрис, у которых была и красота, и первоклассная драматическая школа. К сожалению, сотни вчерашних школьниц, каждый год осаждающие главный киноинститут страны, не догадывались обо всей этой кухне. Но именно благодаря Борису Зинаиде удалось стать счастливым исключением из правила и совершить фантастический рывок в очень короткий срок превратившисься из скромной серой мышки в королеву экрана. борис ввел подругу в круг приближенных к сыну вождя людей с помощью сталина младшего у которого были друзья везде студентка получила две свои первые крохотные эпизодические рольи к ее чести зинаида свой шанс не упустила справившись с ними блестяще вся ее неловкость в первой встречу на вечеринке штатников оказалась тонкой игрой женщины, умеющей подобрать верный ключик к сердцу конкретного мужчины. После весьма удачного старта на талантливую дебютанку обратил внимание один маститый режиссер, который доверил ей главную роль в своей новой картине. Затем последовали другие приглашения на роли первого плана. Даже знаменитый Иван Пырьев без кинопроп утвердил подающую большие надежды актрису, на одной из главных ролей в своей новой кинокартине. Золушка стремительно превращалась в кинобогиню. Кинокритики писали о поразительном умении студентки создавать образы типичных советских колхозниц, ткачих и представительниц иных героических профессий, а в курилках восторгались ее мягким овалом лица, рисуя в собственном воображении наверняка роскошное тело. В это время Борис порекомендовал Зинаиде сменить неблагозвучную фамилию Огурцова на нечто более подходящее для афиш. Так появилась Зинаида Красовская. В этот период произошла одна довольно комичная история. Иногда Сталин-младший пробовал себя, как это бы назвали в Америке, в кинопродюсировании. Правда, глубоко вникать в технологию кинопроизводства ему было неинтересно. Василий интересовала лишь внешняя сторона съемочного процесса. Однажды ему в голову пришла идея снять широкомасштабный фильм о войне. Он даже собственноручно набросал сценарный план. И вот тут Борис получил очередной повод изумиться широте размаха своего патрона и его необузданному самодурству. Для одного из задуманных Василием эпизодов картины потребовался шикарный лимузин тридцатых годов. На киностудии имелась богатейшая коллекция автомобилей. В один из дней Василий Сталин, Нефедов, Зинаида и приглашенные генералом-летчиком Седовлас и оператор в сопровождении начальника киношного автохозяйства отправились выбирать подходящее авто. Больше часа они медленно прогуливались вдоль длинного ряда сверкающих на солнце своими отполированными хромированными деталями четырехколесных красавцев. Наконец Сталину приглянулся Бугатти из гаража Геринга. Это была очень красивая, ослепительно белоснежная машина причудливой формы с удлиненным моторным отсеком. Двойны в таких чопорных лимузинах разъезжали итальянские князья и американские миллионеры. Однако тут же возникла проблема, как снимать разговор двух главных героев внутри машины. Присутствующий консультант-оператор категорически заявил, что втиснуть массивную синхронную камеру в салон роскошного автоэкипажа не удастся. Генерал-лётчик возомнивший себя великим режиссером, озадаченно покачивался на каблуках, неприязненно рассматривая заортачившуюся перед его гением машину. Начальник цеха с абсолютно непроницаемым лицом ожидал его решения в сторонке. Ему не было никакого дела до творческих затруднений этой странной делегации. В этот момент Борис дуру сострил, что, видимо, при данных неразрешимых обстоятельствах остается только распилить машину и снимать ее по частям нефедов даже не подозревал о роковых последствиях своей легкомысленной фразы, а не то поостерёгся бы так шутить. Но Василий сразу уцепился за данное предложение и безапелляционно велел ошарашенному начальнику гаража к нужному времени разрезать автомобиль поперёк кузова. Правда, до съёмок дело так и не дошло, ибо Василий только же быстро охладел к идее снимать кино, как несколько недель назад загорелся ею. Когда скромная Зина Огурцова превратилась в звезду первой величины Зинаиду Красовскую, их отношение стало трудно скрывать от посторонних глаз. Со временем об этом романе уже судачила вся Москва. Естественно, волна слухов докатилась до Ольги. Соседка по коммунальной кухне во всех подробностях расписала Ольге, как ее ненаглядный муженек волочится за этой «актрисулькой». Жена не стала устраивать Борису сцен ревности. Это было ниже ее достоинства. Просто однажды, когда Борис вернулся после трехдневной отлучки, жены и сына дома не оказалось. Потомственная дворянка Тесс тихо ушла из его жизни, чтобы не становиться между Борисом и его новой возлюбленной. А он даже не попытался ее вернуть. Самодовольный осел. Борису было неприятно вспоминать свои пьяные разглагольствования с собутыльниками о том, что, мол, не это дело валяться в ногах у взбунтовавшейся бабы. Как теперь Нефедов понимал, что-то очень скверное в последнее время творилось с его душой. Регулярные пьянки, лихие деньжищи, всегда готовые на услуги девочки, тесное общение с разной дрянью, незаметно, но верно уродовали его сознание. Нормальные человеческие ценности, такие как семья, дружба, любимое дело, стали казаться эрзацами для серого большинства, собственное же легкое и разгульное истинным счастьем. Впрочем, ставшие вдруг доступными все удовольствия мира, быстро приелись. Одновременно некогда любимая работа превращалась в скучную обязанность Непрерывный конвейер, где лица коллег и события с какого-то момента слились в одну сплошную пеструю ленту. Именно так пилоты реактивных истребителей смазанно воспринимают земной пейзаж во время полета на огромной скорости. Со временем у Бориса даже выработался определенный стиль жизни, способствующий поддержанию такого усыпляющего эмоции и мироощущения полета на сверхзвуке. Закончив дела на аэродроме, Он перемещался в ближайшую пивную. Там оглушал себе несколькими кружками пива, обычно с водочкой, и уже в приятно расслабленном состоянии ехал домой к Зинаиде ужинать или в очередной ресторан, или на шикарную дачу. Для многих знакомых мужиков такое вольготное холостяцкое существование являлось пределом жизненных притязаний. Постепенно Борис и сам свыкся с мыслью, что достиг окончательной, недоступной ему гармонии во взаимоотношениях с этим миром, и больше ничего менять не будет. Но стоило ему однажды случайно на улице увидеть издалека жену с сыном, как вся гармония рухнула, словно карточный домик. В тот день он будто очнулся после долгого пребывания в пьяном дурмане. Борис вдруг понял, что на самом деле глубоко несчастен без дорогих ему людей, и что живет он совершенно чуждый, навязанный ему жизнью. Нефедов решил бросить все, чтобы сохранить семью, ведь он действительно любил Ольгу. Он прямо заявил Василию Сталину, что намерен уволиться из армии и уехать из Москвы, хоть обратно в Среднюю Азию, откуда его генерал когда-то вытащил. Но, как говорится, взять расчет не получилось. Василий не собирается отпускать своего лучшего аса. В это время как раз началась война в Корее. Но Нефедов, как летчик с подмоченной репутацией, даже не мечтал попасть туда хотя это была отличная возможность вырваться из засасывающей его трясины. Только просто так уйти от Василия Сталина было нельзя. Нефедов с удовольствием бы даже сбежал на войну, как когда-то, в 1942-м, но сейчас было не то время. Одновременно Борис пытался разом прекратить уже давно тяготившие его отношения с любовницей. Но Красовская, так же как и Василий Сталин, готова была задушить Нефедова в своих объятиях, нежели дать ему свободу. Теперь актриса повсюду преследовала охладевшего к ней ухажера, постоянно тянула из него деньги и одновременно распускала Нефедове и его жене мерзкие слухи, не стесняясь при этом выглядеть прилипчивой, недалекой стервой. Поэтому-то Борис решился исчезнуть на время из -за Москвы. В Южном санатории можно было не только поправить здоровье, но и спокойно обсудить отношения с Ольгой, обдумать свое будущее, не опасаясь внезапного визита навязчивой посторонней дамы. Но она нашла его и здесь.